Глава 2 Длинное восточное крыло развалилось на земле, как скелет огромной деревянной птицы. Основное строение сохранилось, и мужчины восстанавливают полуразрушенную башню, которая соединяет восточное крыло с остальной частью школы. С тех пор, как 25 лет назад огонь разрушил её, она представляет собой не что иное, как прекрасные руины. Но ее заново отстроят из камня. И когда работы завершатся, это, похоже, будет весьма величественная башня. Высокая, широкая, внушительная. В начале января толпы мужчин явились из ближних деревень. Они работают на холоде и в сырости. Каждый день, кроме воскресенья. Чтобы наша школа вновь стала прежней. Нам, девушкам, категорически запрещено приближаться к восточному крылу, пока там идет ремонт. Официальная причина заключается в том, что это слишком, слишком опасно. На нас может упасть сорвавшаяся балка. Мы можем пораниться ржавыми гвоздями. Вообще, разнообразные варианты того, как именно мы можем встретить ужасный конец настройки, так тщательно и подробно описаны нашей директрисой, что при каждом ударе молотка мы нервно сдрагиваем. Но на самом деле, миссис Найтвинг просто не хочет, чтобы мы приближались к мужчинам. Мы не должны разговаривать с рабочими, а они не должны разговаривать с нами. Установлена безопасная дистанция между обеими сторонами. Рабочие поставили палатки в полумиле от школы. И за ними внимательно присматривает мистер Миллер, их мастер. Предприняты все необходимые и возможные меры, чтобы держать нас подальше друг от друга. И как раз это и заставляет нас проявлять повышенный интерес. Пальто плотно застегнутое, Защищает все еще опасного мартовского холода. Мы быстро шагаем через лес за школой Спенс, и нас сопровождает Бригит наша экономка, пыхтящая и отдувающаяся от усилий. Она не хочет отставать от девушек. Конечно, не слишком милосердно с нашей стороны идти быстрее, чем необходимо, но это единственный способ хоть ненадолго остаться без присмотра. Когда мы сбегаем на холм и выбираем хорошую точку обзора, откуда видно все школьное здание. Бригитт остается далеко позади, и это дает нам драгоценное время. Фелисити протягивает руку. «Будь любезна, Марта! Бинокль!» Марта достает из кармана театральный бинокль, и мы передаем его из рук в руки, пока он не оказывается в протянутой выжидании ладони Фелисити. Она быстро подносит бинокль к глазам. «Да, действительно, весьма впечатляет», — бормочет она. Мне почему-то думается, что Фелисити говорит вовсе не о восточном крыле. С того места, где мы стоим, я вижу шестерых недурно сложенных мужчин в безрукавках. Они поднимают гигантское бревно, чтобы выдрузить его на место. Я уверена, будь у меня бинокль, я смогла бы рассмотреть все их мускулы до единого. О, дай же и мне посмотреть, Фелисити! стонет Сесилия. Она тянется к биноклю, но Фелисити отводит его в сторону. «Жди своей очереди!» Сесилий надувает губки. Бригит, вот вот-вот нас нагонит! Я просто не дождусь своей очереди!» Фелисити быстро опускает бинокль и хватается за альбом для набросков. «Не смотрите прямо сейчас!» «Но я уверена, одного мужчину мы рассмотрим!» Элизабет подпрыгивает, так и эдак вытягивая шею. «Которого? Которого?» Фелисити сильно наступает ей на ногу. И Элизабет отскакивает от нее. «Эй, зачем ты это сделала?» «Я же сказала, не смотри прямо сейчас», — шипит Фелисити. «Надо сделать вид, как будто ты совершенно не замечаешь, что они на нас смотрят, и что мы смотрим на них». О -о -о! понимающе выдыхает Элизабет. «Вон тот, что в конце, в рубахе с чудовищной красной заплатой», — говорит Фелисити, делая вид, что полностью сосредоточена на своем альбоме. Её холодное спокойствие представляется мне особым даром, каким и я хотела бы обладать. Но вместо того я каждый день обшариваю взглядом горизонт, надеясь на появление молодого человека, того самого, о котором я ничего не слышала с тех пор, как три месяца назад оставила его в Лондоне. Элизабет осторожно смотрит в бинокль и вскрикивает. «О, Боже! Он мне подмигнул! Ну и нахальство! Я должна немедленно пожаловаться миссис Найтвинг!» Возмущается она, однако голос, дрожащий от волнения, придает ее. О, ради всех святых!» Пыхтит, наконец-то догнавшая нас Бригит. Элизабет поспешно отдает бинокль Марте, а та, тихо пискнув, прячет его в карман пальто. Бригит присаживается на камень, чтобы перевести дыхание. «Вы уж слишком шустры для старой Бригит. Неужели вам не стыдно? Бросили меня там одну!» О, извини нас, бригит! Ласково улыбается Фелисити. Мы просто не заметили, что ты так сильно отстала. И чуть слышно добавляет себе под нос. Старая бой баба. Мы хихикаем, и Бригит прищуривается. Эй, что это вы развеселились? Смеетесь над вашей бригит? Ничуть не бывало. О, это неудачное место! вздыхает Сесилия. Разве мы можем по-настоящему зарисовать восточное крыло с такого большого расстояния? И она бросает на бригит полной надежды взгляд. Будете рисовать именно отсюда. И не на дюйм ближе не подойдете, Мисс. Вы прекрасно слышали, что на этот счет сказала миссис Найтвинг. Бригит пристально смотрит на деревянный остров, на отёсанные камни и покачивает головой. О, неправильно это. Заново отстраивать проклятое место. Его бы следовало оставить в покое. Да, но это так интересно, возражает Элизабет. И представь только, как чудесно будет выглядеть школа, когда восстановит Восточное Крыло, поддерживает ее Марта. Как ты можешь говорить, что это неправильно, Бригит? Да потому что я помню, отвечает Бригит, постукивая себя пальцем по голове. С этим местом уж точно что-то не так, особенно с башней. Могли бы и сами почувствовать. А я могла бы вам рассказать кое-что». «Да, я уверена, что ты могла бы. И это наверняка была бы отличная история», — говорит Фелисити сладким тоном, как мать, увещевающая рассерженного ребенка. «Но я боюсь, что у тебя от холода может спина разболеться». «Но...» — бормочет Бригит, потирая поясницу. «Это и вправду так. Что делать? Моложе-то я не становлюсь». Мы все сочувственно киваем. Мы только чуть-чуть поближе подойдем, нежно просит Фелисити. Чуть-чуть. Просто чтобы рисунки получились лучше. И мы все стараемся принять самый невинный вид, просто как ангельский хор. Ладно, ступайте, наконец соглашается Бригит. Только не подходите слишком близко, и не забывайте, что я за вами наблюдаю. Спасибо, Бригит! Восторженно кричим мы и спешим спуститься по склону холма, пока она не передумала. «Да поторопитесь, девушки! Кажется, скоро дождь начнется. Внезапный порыв холодного мартовского ветра проносится над колючей от сухой травы лужайкой. Он встряхивает поникшие ветки деревьев, похожие на деревянные кружево. Он вздымает наши юбки так, что нам приходится их придерживать. Девушки пищат от испуга и от восторга, потому что на одно запретное — Неожиданное мгновение, все мужчины оборачиваются на нас. Этот ветер — последняя атака армии зимы. Скоро листва стряхнет себя сон и сама основательно вооружится. Скоро деревья начнут собственную зеленую атаку, заставляя зиму отступить. Я поплотнее закутываю горло шалью. Весна близко, но мне по-прежнему холодно. «Они смотрят на нас?» — возбужденно спрашивает Элизабет из лобья, поглядывая на мужчин. Глаз не сводят. Негромко бормочет Фелисити. Локоны Марты беспорядочно упали ей на шею. Она пытается их поправить, но волосы не желают возвращаться в нужное положение. «Скажите честно, моя прическа от сырости совсем развалилась?» «Нет», — жжёт Элизабет. И в то же самое мгновение я говорю. «Да, действительно». Марта поджимает губы. Мне следовало знать, что ты ничего хорошего не скажешь, Джемма Дойл. Остальные девушки бросают на меня ледяные взгляды. Видимо, выражение «скажите честно» на самом деле означает зашифрованное послание, которое переводится как «солгите во что бы то ни стало». Надо будет взять это на заметку. Мне частенько кажется, что существует учебник вежливости и истина дамского поведения, и я не понимаю, что написано на его страницах. Возможно, именно поэтому Сесили, Марта и Элизабет так меня ненавидят и терпят мое присутствие только тогда, когда Фелисити рядом. А мне кажется, что их умы точно так же затянуты в корсеты, как и их талии, и говорить они могут только о балах, нарядах и о том, как кому-то не повезло, или какими недостатками и несовершенствами обладают другие. Я бы, пожалуй, предпочла оказаться перед львами в древнеримском Колизее, чем выдержать очередное чаепитие с такими, как эти девицы. Львы, по крайней мере, честны в своем желании сожрать нас, и они даже не пытаются скрыть своих намерений. Фелисити смотрит в сторону мужчин. «Ладно, пришли». Мы подобрались близко к месту работ. При виде нас мужчины бросают свои дела и поспешно снимают шапки. Жест выглядит вежливым, но улыбки намекают на куда менее светские мысли. «Эй, приятели! Беритесь-ка за работу, если вы вообще хотите здесь работать!» Предостерегающе окликает мужчин-мастер. Мистер Миллер — крепкий, коренастый человек, а его руки похожи на небольшие окорока. «Добрый день, леди!» «Добрый день», — бормочим мы. «Тут есть разные пустячки, которые можно взять. Если хотите сохранить что-нибудь на память о девочках, что учились тут прежде...» Мистер Миллер кивает в сторону кучи разного хлама, сваленного вместе с разбитыми, закопчёнными лампами многолетней давности. Все это как раз такие вещи, которые миссис Найтвинг непременно включила бы в список смертельно опасного и неприличного. «Возьмите на память, что захотите!» «Спасибо!» Запинаясь, произносит Сесили и отшатывается от кучи. Элизабет заливается румянцем и застенчиво улыбается посматривая на мужчину в рубахе с красной заплатой, а тот жадно оценивает ее взглядом. «Да, спасибо!» — говорит Фелисити. Она, как всегда, берет ситуацию в свои руки. «Мы так и поступим!» Мы подходим к куче мусора, оставшегося от прежнего восточного крыла. Великая прошлая школа предстаёт перед нами в виде обгоревших щепок и досок и обрывков бумаги. Для кого-то все это выглядит как память о трагическом пожаре, унёсшем жизни двух девушек. Но я знаю, что это не так. Подлинная история этого места — это история магии и таинств, история служения и предательства, чудовищного поступка и страшного жертвоприношения. Но самое главное, что это история лучших подруг, превратившихся в вечных врагов, и обе они считаются погибшими в огне 25 лет назад. Только правда намного, намного хуже. Одна из этих девушек, Сара Ристоум, под именем Церцея выбрала путь тьмы. И много лет спустя она настигла вторую девушку, Мэри Доуд, которая к тому времени стала совсем другим человеком, Вирджинией Дойл и моей матерью. Имея в своей власти злобного духа, Церцея убила мою мать и полностью изменила мою жизнь. Так что история, которую нас шептывают в этих стенах, это и моя личная история. Девушки веселятся, играя в поиск сокровищ, но я не могу веселиться здесь. Это место населено призраками, я не верю, что новые балки и теплые огонь в мраморном камине что-то изменят. Я не хочу сувениров из такого прошлого. Вновь раздается стук молотков. И какое-то птичье семейство со щебетом взмывает в небо. Я смотрю на гору сваленных, как попало остатков, и думаю о матери. Может быть, и она прикасалась к этим вещам. Может быть, ее запах до сих пор держится на каком-нибудь осколке стекла или обломке дерева. Ужасающая пустота заполняет грудь. Неважно, как долго я проживу, все равно во мне будут жить маленькие напоминания, которые заставляют заново ощущать потерю. «Ой, вот ведь как красиво!» Это говорит мужчина в рубахе с красной заплатой. Он показывает на сломанную деревянную колонну, один конец которой сгнил. Но основная ее часть умудрилась уцелить в огне, пережить годы забвения. На ней вырезано множество женских имен. Я осторожно провожу кончиками пальцев по нарядно выполненным буквам. Как много имен! Алиса, Луиза, Теодора… Изабель, мина. Пальцы скользят по неровностям на поверхности дерева, как будто я слепая. Я знаю, что и ее имя должно быть здесь. И это так. Мэри. Я прижимаю ладонь к потрёпанной временем древесине, надеясь кожа ощутить присутствие матушки. Но это просто мертвое дерево. Я моргаю, глаза начинают щипать от слез. Мисс? Мужчина удивленно смотрит на меня. Я быстро оттираю щеки. Это из-за ветра. Похоже, в глаза зола попало. Ага, ветер сильный. Опять дождь будет, пожалуй. А может и гроза. «Ой, сюда миссис Нэдвинг идет, Громко шипит Сесилия. «Пожалуйста, уйдите! Я не хочу неприятностей!» Мы быстро берёмся за альбомы и усаживаемся на каменную скамью возле пребывающего в зимней спячке розового сада на безопасном расстоянии от рабочих, и наши головы склоняются в старательном сосредоточении. Но миссис Найтвинг нас и не замечает. Ее интересует только то, как продвигается работа. Ветер доносит ее голос. «Я надеялась, что вы уже сделали гораздо больше, мистер Миллер. Мы и так работаем по 10 часов в день, миссус!» «Да ещё и дожди! Не стоит винить людей за капризы природы!» Мистер Миллер совершает ужасную ошибку, обаятельно улыбаясь нашей директрисе. «Обаяние на нее не действует. Но я все равно не успела бы предостеречь мастера». Под обжигающим взглядом миссис Найтвинг мужчины склоняют головы над бревнами. Шум молотков и пил становится оглушительным. Улыбка мистера Миллера тает. Если вы не сможете закончить работы к назначенному сроку, мистер Миллер, я буду вынуждена поискать других людей. Да сейчас весь Лондон строится, мэм. Вы же не найдете рабочих где-нибудь в лесу, под кустами. По моим подсчетам, над восстановлением восточного крыла изо дня в день трудятся по меньшей мере 20 человек. Но миссис Найтвинг все равно не удовлетворена. Она ежедневно шипит и рычит на мистера Миллера. Это выглядит очень странным. Ведь если старое здание так долго лежало в руинах, какое могут иметь значение несколько лишних месяцев? Я стараюсь как можно более похоже изобразить в альбоме новую башню. Когда она будет закончена, она станет самой высокой частью школы Спенс. Наверное, вытянется на все пять этажей. И ширина будет соответствующей. Мужчина, который станет на самом ее верху, будет упираться прямо в облачное небо, как флюгер. «Вам не кажется странным, что миссис Найтвинг так спешит с восстановлением восточного крыла?» — спрашиваю я Фелисити. Сесилия слышит мои слова и высказывает собственное мнение. «По мне?» «Так они работают совсем не быстро. Наоборот, да отвращения медленно. Они же только начинают укреплять фундамент», — замечает Элизабет. «Нет, нет и нет!» Миссис Найтвинг быстро подходит к огромным отёсанным камням, глядя на них так, словно это ее ученицы. «Я вам уже говорила! Вот эти камни должны лежать в другом порядке! Здесь и вот здесь!» Она показывает на линии, начерченные на земле мелом. «Прошу прощения, миссус, но какая разница? Башня будет устойчивой, крепкой!» «Это реставрация!» — фыркает миссис Найтвинг как будто разговаривает с каким-нибудь недотепой. «Необходимо точно следовать плану. Без отклонений!» Какой-то рабочий кричит с третьего этажа недостроенной башни. «Сейчас дождик польёт, сэр!» И тут же на мою щеку падает капля влаги. За ней другие. Они шлепаются в альбом, превращая набросок восточного крыла в размытые пятна угля. Мужчины, прикрывая глаза ладонями, смотрят в небо как будто прося о снисхождении. Но небеса отвечают им. И не надейтесь. Рабочие спешат собрать и спрятать инструменты, чтобы уберечь их от ржавчины. Мы же, прикрыв головы альбомами для набросков, несемся между деревьями, как вспугнутые гуси, пища и визжа от негодования на внезапный холодный душ. Бригит машет нам, поторапливая. и ее руки обещают надежное убежище и тёплый огонь. Фелисити оттаскивает меня в сторону, за дерево. «Фелисити, дождь идет, возмущаюсь я. Вечером Энн возвращается. Мы могли бы попробовать войти в сферы. А что, если я не сумею вызвать дверь света? Тебе только и нужно, что как следует постараться и хорошенько сосредоточиться. Неужели ты думаешь, что я не старалась на прошлой неделе? Или в прошлом месяце? Или до того? Может быть, меня за что-то наказали? за то, что я сделала Снел и Мисс Мур. Дождь льёт все сильнее. «Мисс Мур!» — злобно бросает Фелисити. «Церцея! Вот как ее зовут! Она убийца! Джема, она убила твою мать! И она бы наверняка уничтожила тебя, если бы ты ее не опередила!» Мне хочется верить, что так оно и есть, что я была вправе навеки запереть Мисс Мур в сферах. Мне хочется верить, что привязать магию к себе было единственным способом сохранить ее. Мне хочется верить, что Картик жив и здоров и скоро придет ко мне, школу Спенс. Что вот в этом лесу я в любой момент могу увидеть его улыбку, предназначенную только для меня. Но в эти дни я ни в чем не уверена. «Я не знаю, мертва ли она», — бормочу я. «Она мертва. И это для неё. Избавление». «В мире Фелисити жизнь куда проще» и мне впервые хочется погрузиться в ее уверенность и жить без вопросов. «Я должна знать, что случилось с Пипой!» — настойчиво говорит Фелисити. «И мы сегодня вечером повторим попытку. Посмотри на меня!» Она поворачивает мою голову так, что мне не избежать её взгляда. «Обещай!» «Обещаю!» — говорю я, надеюсь, что она не заметит, как мои сомнения перерастают в страх. Дождь обрушивается на землю со всей яростью. Он заливает сонный розовый сад и лужайку, желтоватые ветки, на которых рвутся к рождению почки. Он настигает и мою подругу Энн Брэдшоу. Она стоит в холле в простом коричневом шерстяном пальто и тускло-коричневой шляпе, покрытой пятнами влаги. Маленький чемоданчик приютился у ног. Энн провела последнюю неделю у кузины в Кенте. Когда наступит май, Нам с Фелисити предстоит первый выезд в свет, а Эн отправится к родственникам, чтобы стать гувернанткой двоих детишек. У нас есть только одна надежда изменить эту перспективу — войти в сферы и попытаться привязать магию к каждой из нас. Но как я ни стараюсь, я давно уже не могу войти в сферы. А без сфер я не могу оживить магию. С того самого Рождества я не видела этого зачарованного мира хотя за последние месяцы десятки раз пыталась вернуться туда. Случались моменты, когда я ощущала некую искру, но она сразу тухла, оказавшись не более существенной, чем единственная капля влаги в засуху. День за днем наши надежды угасали, а будущее представлялось таким же неизменным, как звезды. «Добро пожаловать домой», — говорю я, помогая Энн снять влажное пальто.